Глава 11. Борис согласился оставить меня ненадолго, к тому же у Артёма появилась какая-то важная информация, которую при мне не захотели озвучить. Вечно мужчины с их тайнами. Хорошо, что я уже привыкла к этому и не обижалась. Милая, зайду через час, надеюсь, этого времени тебе хватит. Потом обед и прогулка. Я обещал нашему врачу позаботиться о тебе. Борис уже стоял в дверях и словно ждал моего согласия. Странно, обычно он ставит меня перед фактом. Не думаю, что на работе появились проблемы, поэтому справлюсь быстрее, заверила его, включая ноут. Тогда до встречи. Проводила Громова задумчивым взглядом и покачала головой. Он и правда изменился всего за неделю. Но надолго ли? Ладно, будем думать о лучшем. Пока компьютер загружался, я быстренько переоделась в джинсовые шорты и яркую голубую футболку с красивым узором. Просто и со вкусом. Да и такие вещи были в моём гардеробе, хоть и немного. Но я так устала от платьев и блузок, захотелось чего-то домашнего и простого. Заплела обычную косу и не надела никаких украшений. Вот Громов удивится, в таком виде я впервые перед ним предстану. Впрочем, как и перед другими обитателями дома. Посмотрим, нужна ли им такая громова, а не холенная богачка, которой приходилось казаться. Усевшись на диван перед столиком, на котором был компьютер, делаю звонок другу, который буквально через пару гудков отвечает. «Милена, наконец-то! Я уже думал, тебя там прикопали по-тихому!» Весело сообщил Глеб, блистая своей очаровательной улыбкой. Вид у парня был живенький, а настроение веселое, значит, все отлично. Кто кого закопает ещё? усмехнулась, вспоминая, как надо мной буквально все тряслись. Говоришь, как истинная громовая. Я рад, подруга, что с тобой всё хорошо. Выглядишь отлично. А то меня сегодня, можно сказать, выписали, похвасталась своими достижениями. Так тебя можно вскоре ждать? спрашивает с предвкушением, а я поджимаю губы и качаю головой. Ты точно здорова? Не хочешь к нам? веселился друг, пока я кривилась. Прости, но Борис сказал, что через пару дней мы сезднем отдохнуть. Если хочешь, я подруга, тормози, вмешался Глеб и внимательно посмотрел в камеру. Милеана, я рад, что у вас всё налаживается. Действительно рад. Ты заслужила свой кусочек счастья и крепкую семью. Даже представить не могу, кто бы захотел вас разлучить. Посмеялся он, и я не смогла сдержать улыбки, так как сама такого смертника не представляла. Хватит обо мне. Лучше расскажи, что там с программой и ребятами. У вас всё хорошо? А то программа работает. Были маленькие недочёты, но всё исправили и без тебя. Так что расслабься и отдыхай. Запущу продукт через неделю. Супер. Значит, не зря мы столько вкалывали. Обрадовалась и довольно потёрла пальчики. Ты хотела сказать, ты вкалывала? Милена, это почти твоё детище. Даже не верится, что ты всё опять отдаёшь мне. Ты точно так хочешь? Глеб, мне и так хватает излишнего внимания. Поверь, меня вполне устраивала наша схема. Ты ведь меня не кинешь? И насмешливо взглянула на друга, который схватился за сердце. Ты что? Как я могу? Ты же меня найдёшь и жить не дашь. А вообще, я больше всего боюсь твоего мужа, он точно меня в своём саду прикопает. А вот тут он прав. Но я промолчала и сделала вид, что оценила шутку. Так что там с ребятами? Все приехали, нашли квартиры. Так как многие друзья жили в других городах, им пришлось приехать сюда, так как работать надо в офисе. Ты ещё спрашиваешь? Ещё на той неделе решили вопрос. И спасибо твоему мужу, мировому мужик. Что? Как Громов к этому причастен? Он же всё время был рядом, когда успел. А ты не знала? Он нашим парням выдал целые 3 этажа в приличном доме. Как я понял, у него друг занимался строительством, ну и твой муж там спонсировал. Пары звонков, и у наших парней шикарное жильё за копейки. Комнаты там большие, так что живут они по несколько человек. И не переживай, все очень довольны. Сейчас впахивают в офисе над моей новой идеей. И нет, я тебе не расскажу. Так что отдыхай. Ну, Борис, вот ведь. Но как муж узнал? Ты что, сам к нему обратился? Ты что? Кто я и кто он? Нет, просто он услышал разговор парней на перерыве в день, когда ты промокла. Я же ему экскурсию устраивал, помнишь? Поинтересовался, что да как, а через пару дней уже всё решил. Он мастер быстро решать проблемы. Согласилась. А самой стало приятно, так как Борис проявил интерес к моему делу, вернее, моим работникам, ведь по сути мы с Глебом равны в правах. Но об этом знать никто не должен. Я слышала об этом, но раньше не воспринимала это всерьёз, но теперь убедился. Значит, у вас всё хорошо. Это отлично. Кстати, не держи парней в выходные, пусть погуляют, заслужили. И так 3 месяца чуть ли не жили на работе. И ты сходи, развейся. Стало как-то стыдно. Ладно, я пропадала на работе, но в то же время и парням приходилось работать, так как я загрузила их делами. Может, отпуск всем дать? Или лучше премию? «Поверь, они захотят премию». Весело рассмеялся Глеб, и я поняла, что произнесла свои мысли вслух. «Я думала, ты платишь им достаточно. Денег никогда не бывает мало. А что насчет выходных? У них там общее развлечение. Решили подработать парня, я не против. Главное, чтобы пришли в понедельник в рабочем виде». «Что за подработка?» Таких предложений в интернете тьма. Кто просит взломать телефон друга или подружки, кто по солиднее просили проверить их компанию на момент взлома. Сама брала такие задания раньше. Я толком не понял. Кажется, надо чей-то дом проверить на взлом системы. Говорят, хозяин миллионы вложил, и вот хочет убедиться, что не зря. Принять участие может любой. Там ещё и денежный приз есть, если кто-то сможет не просто взломать систему, но ещё и скачать информацию. В общем, обычное развлечение для наших. Действительно. Эх, ещё бы годик назад поучаствовала бы, а сейчас лень. Лучше фильм с Борисом посмотрю. Ведь нам отдыхать не так долго осталось. Понятно. А ты что будешь делать? Тут Глеб довольно поиграл бровями. А у меня свидание с компьютером, усмехнулась, так как знала, что друг был в работе, как и я. Откуда, девушка? Издевайся дальше. — Нет, мою знакомую зовут Вероника, — похвастался он. — Желаю удачи. Я-то думала, ты ко мне приедешь, поболтали бы. — Жаль, давно друга не видела. — Так я думала, вы с Зоей зажжете. Зачем я вам? — Не поняла. Зоя ведь у себя или... — Черт, это, видно, был сюрприз. Простонал он и побил себя по губам. — Мила, только меня не сдавай. Сделай удивленное лицо. Она завтра приезжает. Видно хотела тебе сюрприз сделать, а я тут всё разболтал. И сделал такие умоляющие глаза, как тут не согласиться. Ладно, не до Штирлиц. Постараюсь сделать самое удивлённое лицо. Супер. Пока, Глеб. И удачи. Как приеду, позвоню. Идёт. Приятного отдыха, ангел. Ты его заслужила. Надеюсь, тебе там будет не скучно. С громом вам, в принципе, не бывает скучно. Но я ещё не знала, какой грандиозный сюрприз приготовила для нас матушка судьба. Вот честно. Когда желаете интересных выходных с мужем, который бы не отходил от вас ни на шаг, формулируйте желание более ясно. Ведь у нас получилось именно то, и пожелали. Охота и скитания по лесу видно, как приятный бонус.